глава тринадцать жизнь состоит из мелочей неожиданный поворот сюжета незапланированный ужин случайная встреча и вот уже все идет совсем не по тому сценарию который ты старательно репетировала особенно когда в главной роли твой босс который может быть преступником или твоим спасением или тем и другим одновременно концерт начинается в восемь Феликс остановился, у моего стола ровно в шесть вечера. «Но я забронировал столик в Ленинграде на семь. Вы ведь не против поужинать перед концертом? Ленинград? Тот самый ресторан, где столик нужно бронировать за месяц, а счет часто превышает месячную зарплату среднестатистического москвича? Боюсь, я не одета для такого заведения». Оглядела свое темное-синее платье-футляр, которое надела сегодня на работу. Элегантное, но явно не вечернее. Феликс окинул меня взглядом, неспешным, внимательным, от которого у меня по коже побежали мурашки. «Вы выглядите сногсшибательно. Это платье идеально подходит для Ленинграда. Там ценят элегантность, а не показную роскошь». Да, конечно, просто так совпало, что я надела именно это платье. Не то, чтобы я специально выбрала облегающий силуэт и длину чуть ниже колен, предполагаю, что в вечер может случиться что-то подобное. Хорошо. Начала собирать документы со стола. Дайте мне десять минут. Подожду в машине. Черный Мерседес у входа. Ну, конечно, Мерседес. Что еще могло быть? Жигули? В дамской комнате критически осмотрела себя в зеркале. Платье действительно сидело, как в литое, подчеркивая все нужные изгибы. Строгая спереди, с небольшим на выразительным вырезом на спине, она легко превращалась из офисного в вечернее. Распустила волосы, позволив им свободно упасть на плечи, и достала из сумочки темно-красную помаду. красный Цвета уверенности или опасности, или и того, и другого. Когда вышло из здания, Феликс стоял, прислонившись к капоту своей машины. При виде меня в его глазах промелькнуло что-то, чего я не могла понять. Удивление? Восхищение? Расчет? — Вы сюрпризов, Ева! — сказал мужчина, открывая для меня дверцу. Одно движение, и строгая помощница превращается в роковую женщину. Не преувеличивайте. Я просто распустила волосы и накрасила губы. Иногда самые незначительные изменения дают самый сильный эффект. Феликс сел рядом, завел двигатель. Это как в шахматах. Один ход может изменить всю партию. Значит, мы играем в шахматы. Интересно, кто из нас белый. «А кто черный?» Ленинград располагался на верхних этажах исторического здания в центре города. Из панорамных окон открывался вид на вечернюю Москву, расцвеченную огнями. Метродотель встретил нас с таким почтением, словно мы были как минимум членами королевской семьи. Месье Островский, он слегка поклонился. «Ваш любимый столик готов». Нас провели к угловому столику с видом на реку и Кремль. Идеальное место для романтического ужина. Или для деловых переговоров. Или для вербовки агента. Что же ты задумал, Феликс Островский? Здесь потрясающе. Искренне восхитилась, глядя на огни города. Это мое любимое место в Москве. Мужчина заказал вино, не глядя в карту. Лучший вид, лучшая кухня и достаточно тихо, чтобы можно было говорить без посторонних ушей. «О чем вы хотите говорить?» Прямо посмотрела на него. Феликс улыбнулся, и в уголках его глаз появились морщинки, которые делали его удивительно человечным. «А вас, Ева? О том, кто вы и что привело вас в нашу компанию?» «Вот так сразу? Никаких светских прелюдий?» «Никакого флирта и танцев вокруг до да около!» «Мое резюме довольно исчерпывающе отвечает на этот вопрос», сделала глоток воды. «Экономический факультет, красный диплом, стажировка». «Я не о вашей профессиональной квалификации», он покачал головой «Я о настоящей Еве Вольской, той, которая прячется за идеальным резюме и сдержанными улыбками». Если бы ты знал, насколько глубоко я прячусь. Вы говорите так, будто я какой-то шпион под прикрытием. Попыталась пошутить, но вышло натянуто. Все мы в каком-то смысле шпионы, философски заметил Островский. Мы показываем миру только то, что считаем безопасным для демонстрации. Официант принес вино, бургундское, судя по этикетке, стоимостью примерно как моя месячная аренда. Феликс сделал глоток, одобрительно кивнул, и бокалы наполнились рубиновой жидкостью. За откровенность он поднял бокал. Хотя бы на один вечер. Откровенность? Нет, я не могу себе этого позволить. За откровенность улыбнулась, пригубив вино. Оно было потрясающим, с нотками вишни, шоколада и чего-то неуловимо терпкого. «Итак», — Феликс откинулся на спинку стула, «расскажите мне что-нибудь о себе, чего нет в вашем резюме. Например, например почему женщина с вашей внешностью и интеллектом работает помощником, а не строит собственную карьеру в сфере финансов? Потому что один из моих боссов, возможно, причастен к аресту моего отца, и я собираюсь выяснить, кто именно». А еще потому, что я дура и никогда не думаю о себе. Может быть, я выжидаю подходящего момента?» Уклончиво ответила. «Изучаю поле, прежде чем сделать решительный шаг». Как в шахматах, он улыбнулся. «Не нравится эта метафора. И какой же будет ваш следующий ход, Ева? Если я расскажу, это уже не будет сюрпризом. Официант принес меню и мы ненадолго отвлеклись, выбирая блюда. Феликс заказал за нас обоих с моего молчаливого согласия. Обычно такая самоуверенность раздражала меня в мужчинах, но он делал это так естественно и при этом внимательно относился к моим предпочтениям, что мне не хотелось возражать. «Вы слишком много знаете обо мне», — заметила, когда официант отошел. Мои предпочтения в еде, в музыке, как я пью кофе. Я не помню, чтобы когда-либо упоминала эти детали. Я наблюдательный, и мне интересно наблюдать за вами. Черт возьми, почему от этих слов у меня мурашки по коже, и почему мне нравится эта забота? Тогда давайте уравняем шансы. Наклонилась вперед. Расскажите мне что-нибудь о себе, чего я не узнаю из открытых источников. Он на мгновение задумался, постукивая пальцами по ножке бокала. «Я боюсь высоты», — наконец сказал он. «Иронично, учитывая мою любовь к панорамным ресторанам, не так ли? Почему тогда? Потому что самые сильные удовольствие часто граничат со страхом». Феликс посмотрел в окно на раскинувшийся далеко внизу город. Чтобы по-настоящему почувствовать жизнь, нужно балансировать на грани. Он говорит о ресторанах или о чем-то большем. И на какой грани балансируете вы Феликс? Его взгляд вернулся ко мне, стал острее, внимательнее. На самой опасной, Ева. На грани между благоразумием и страстью. Наши взгляды встретились, пробежала искра. Я почувствовала, как учащается мой пульс, и это злило и пугало одновременно. Он играет со мной. Нужно не забывать об этом, не поддаваться. В этот момент принесли закуски, произведения кулинарного искусства, слишком красивые, чтобы их есть. Гастрономический восторг отвлек нас от опасной темы. Разговор пошел легче о книгах, фильмах, путешествиях. Феликс оказался увлекательным собеседником с глубокими познаниями в самых разных областях. Он мог свободно обсуждать русскую литературу, экономические тенденции или альпинизм. Какая ирония, альпинист боится высоты. К десерту, шоколадному суфле с малиновым соусом, я почувствовала себя непривычно расслабленной. Вино, еда, приятная беседа сделали свое дело. Я даже начала забывать, зачем на самом деле пришла сюда. «У вас потрясающая улыбка», — неожиданно сказал Феликс. «Настоящая, не та, которую вы носите в офисе». Я смутилась, почувствовав, как щеки заливает румянец. «В офисе не так много поводов для улыбок». «Тогда я должен это исправить». Он наклонился ближе. «Может быть, больше ужинов? Больше концертов?» «Что заставляет вас улыбаться, Ева?» Свидание с отцом в тюремной комнате для свиданий. Доказательство его невиновности. Восстановление справедливости. "Простые вещи", сказала вместо этого. "Хорошая книга, прогулка в парке в хорошую погоду, разговор с сестрой. Семья важна для вас". Это был не вопрос, а утверждение, и что-то в его тоне заставило меня насторожиться. Как для большинства людей Уклончиво ответила я. «Не для всех», — покачал головой. «Мой отец, например, рассматривал семью исключительно как продолжение династии. Эмоциональная привязанность считалась слабостью. Звучит холодно». Так и было. Он сделал глоток вина. «Возможно, поэтому я ценю настоящие чувства. В моем детстве они были редкостью». «Не поддавайся на эту уловку. Он пытается вызвать сочувствие, создать эмоциональную связь. А ваш отец?» Неожиданно спросил он. «Вы никогда о нем не упоминаете?» Я почувствовала, как напряглись мышцы. «Он не участвует в моей жизни сейчас. Сожалею». Феликс, казалось, заметил мою реакцию и сменил тему. «Концерт начинается через час. Идем?» Да, конечно, я была благодарна за передышку. Когда принесли счет, Феликс расплатился, не глядя на сумму. Этот жест небрежной щедрости говорил о его отношении к деньгам больше, чем любые слова. Выходя из ресторана, я случайно встретилась взглядом с женщиной за соседним столиком. Она смотрела на Феликса с неприкрытой завистью, а затем оценивающе оглядела меня словно пытаясь понять, что во мне такого особенного. «Если бы ты знала, дорогая, если бы ты только знала!» В лифте Феликс стоял близко, слишком близко для делового общения, но недостаточно близко для откровенного вторжения в личное пространство. Идеальный баланс, заставляющий нервничать и одновременно желать большего. «Вам понравился ужин?» Спросил, глядя на индикатор этажей. «Это было познавательно», — честно ответила я. «Познавательно». Он улыбнулся, не глядя на меня. «Интересный выбор слова». «А какое бы вы использовали?» «Многообещающе». Он повернулся, и наши взгляды встретились. Я бы сказала, что этот вечер многообещающий. Двери лифта открылись разрушая момент. На улице нас ждала машина Феликса. Островский смотрел на меня так странно, словно пытался разгадать головоломку. В его взгляде смешались восхищение и подозрение, желание и недоверие. Это смущало и одновременно радовало меня, вызывая противоречивый вихрь эмоций. «Он опасен, он может быть врагом, он не должен мне нравиться». Но когда рука Феликса случайно коснулась моей в полумраке салона автомобиля, я не отстранилась. И это пугало больше всего. «Какую игру ты ведешь, Феликс? И что важнее, какую игру веду я?»